Цемицефуга Даурская, Клопогон Даурский. Как говорят, новые, это хорошо забытые старые. Это изречение наверняка вспомнят те, кто будет знакомиться с историей цемицефуги Даурской а лекарственного растения, почти забытого в наши дни. Когда-нибудь его вновь откроют, хотя бы потому, что еще долго будет существовать проблема лечения. сердечно-сосудистых заболеваний и, в частности, гипертонии. Цемицефуга даурская – травянистое многолетнее растение, достигающее высоты 120-150 сантиметров, относится к семейству лютиковых, распространено в усруийском крае. Листья цемицефуги даурской тройчатые, на длинных черешках. Цветки белые, мелкие, собраны в негустые метельчатые соцветия. Плоды состоят из нескольких листовок, семена продолговатые длиной около 3 мм, корневища толстые, многоглавые. Для медицинских целей используют заготавливаемые осенью корневища с корнями. Они содержат гликозиды, сапонины, органические кислоты, смолы, танин и другие вещества. Из корневищ и корней растений готовят настойку один к пяти. на 70% спирте. Это светло-коричневая жидкость со своеобразным запахом и горьким вкусом. Настойка цамицифуги даурской понижает артериальное давление, успокаивает, благоприятно влияет на сердечную деятельность, стимулирует мочеотделение, уменьшает болевую чувствительность, снижает двигательную активность, улучшает сон. Назначает ее по 50-60 капель При повышенном весе по чайной ложке два-три раза в день в течение 30-40 дней при начальных стадиях гипертонии, особенно при жалобах на головные боли, бессонницу, боли в области сердца, побочные явления при приеме не отмечаются. В связи с тем, что сейчас появилось новые, весьма эффективные синтетические лекарства, понижающие давление, наша фармакология... перестала выпускать настойку цемицефуги даурской. Однако в народной медицине, особенно в Приморском и Хабаровском краях, она применяется и как гипотензивное, и как успокаивающее средство. В Америке растет цемицефуга кистевидная, клопогон кистевидный, близкий родственник цемицефуги даурской. Клопогон кистевидный. Используется в ряде стран как успокаивающее, снижающее чувство боли, растение расслабляет гладкую мускулатуру и усиливающее секрецию бронхиальных и пищеварительных желез средства. Назначает ее в основном при мигрени, невралгиях, сердечной астме. В китайской народной медицине применяется цмицифуга вонючая, клопогон вонючий, также относящаяся к семейству лютиковых. Это высокое многолетние травянистые растения до полутора-двух метров высоты с перистыми листьями, неприятно пахнущими зелено-белыми цветками, собранными в поникающие ветвистые соцветия толстым коротким корневищем. С лечебной целью используют корневище, которые содержат сапонины, дубильные вещества, органические кислоты, смолы, в небольшом количестве алкалоиды. Применяют цимицефугу вонючую в виде порошка и жидкого экстракта при головных болях, вызванных спазмом сосудов головного мозга, при бронхиальной астме, а также как противоядие при укусах змей.